Глава десятая. Епифаний Славенецкий, с е м ё н Полоцкий и их преемники. Перенесение киевской учености в Москву было важнейшим событием в истории русской образованности 17 века. Событие это, чрезвычайно плодовитое по своим последствиям, началось постепенно, едва заметно, не сопровождалось никакими новыми учреждениями и ничем торжественным. Из московских бояр выдавался тогда Федор Михайлович Ртищев. Это был человек Старой Руси, но лучший человек, какого могла выработать Старая Русь. Ревностно благочестивый, хранитель священных преданий и обычаев старины. Он недовольствовался, как другие, одним соблюдением внешних приемов набожности. Он был из тех, которые ищут внутреннего смысла, наружных признаков. Учение Христа увлекало его к подвигам христианской добродетели. Артищев тратил значительные суммы на выкуп пленных, которых тогда было чрезвычайное множество в мусульманских землях, помогал нуждающимся, построил и содержал больницу для убогих. Во время войны с Польшей, сопровождая царя, Артищев взял на себя попечение о раненых и изнемогавших от зимнего холода. Приказывал подбирать их и отвозить для приюта в нанятые для них помещения. Использовал и содержал на свой счет, а по выходе их давал им вспоможение. Ртищев очень любил читать книги духовного содержания и посещать богослужения. Но ни то, ни другое не могло удовлетворять его в своем тогдашнем виде. Не все сочинения святых были ему доступны в славянском переводе, да и списки тех, которые он мог читать, не отличались правильностью и однообразием смысла. Артищев видел, что нужны новые, более правильные переводы. Чтение самого Священного Писания возбуждало в нем желание проверить, правильно ли оно переведено в том виде, в каком было доступно для русских. Печатных изданий, кроме Острожского, не было, в рукописных были разноречия. Ртищев пришел к тому, что было бы необходимо в Москве заняться переводами благочестивых книг. Богослужение совершалось в то время, как искони в Москве небрежно, невежественно, неблагочинно. Ртищев настаивал на том, что надо б н о привести его в достойный вид и произвести пересмотр богослужебных книг. Царь Алексей Михайлович полюбил Ртищева. Характер этого боярина пришелся по душе тишайшему царю. Бояре же смотрели на Федора Михайловича не совсем дружелюбно, даже с н а с м е ш к о й При тогдашнем господстве внешности тот, кто слишком задумывался о внутреннем смысле внешнего благочестия, казался для многих чудаком. Ртищев знал, что в Киеве уже делается то, о чем он помышлял, и преданный всецело своей мысли обратился туда. Сношения Малороссии с м о с к в о й были частые. Игумены малороссийских монастырей просили у царей милостыни. Затем же обращалось еще к царю Михаилу Федоровичу и Киевское братство. В 1640 году Петр Могила... уговаривал царя устроить в своей столице монастырь, в котором бы старцы и братья Киевского братского монастыря, детей боярских и простого сана людей грамоте греческой и славянской учили. Таким образом, сам преобразователь воспитания в Южной Руси первый обратился в Москву и просил там сделать то, в чем нуждалась Великая Русь. Достойно замечания, что в своем письме к царю Петр Могила выразился, что он об этом бьет челом государю паче всяких своих прошений. Так занимала киевского архипастыря мысль распространить начатое им дело на весь русский мир. В 1646 году Петр Могила прислал преемнику Михаила царю Алексею в подарок несколько лошадей и разные вещи. что показывает его постоянные желания связи с Москвой. Но при дружелюбных отношениях православной Малороссии к православной Москве у москвичей, однако, образовалось предубеждение против малорусской образованности и заподозревалась чистота правоверия киевских духовных писателей и наставников. Отчасти сами малорусы возбуждали эти подозрения. При жизни патриарха Филарета один киевлянин, званием Игумен, доносил на учительное Евангелие своего земляка Кирилла Транквиллиона Старовецкого. Оценка этого сочинения поручена была двум московским книжникам, богоявленскому Игумену и л и и и соборному ключерю Ивану Шевелю. Не зная языка, на котором было написано произведение южно-русского писателя, Они находили еретический смысл там, где встречались грамматические особенности и непонятное для них значение слов. Так, например, у Транквилиона о распятии Христа было выражение «пригвоздили до креста». Московские книжники возмутились этим, увидали здесь ересь, говорили, что следует писать «ко кресту», не понимая того, что «до креста», по-малорусски и значило «ко кресту». Или, н а ш е д ш е слово «речь» в смысле «вещи» по-латыни «речь, ржечь», они приняли это слово в том смысле, в каком оно употреблялось в Великороссии и приписали автору такие мнения, каких он вовсе не имел. Густынские монахи, как мы уже заметили, именем Исаии Копинского уверяли москвичей, что могила — Изменник православию Москвичи считали себя одним только истинно православным народом в целом свете. Греки, давшие России крещение, потеряли над ними прежнее свое обаяние. Москвичи не доверяли греческим книгам, потому что греки, живя под властью неверных, воспитывались и печатали свои книги на Западе. Москвичи считали свои старые переводы более правильными, чем греческие подлинники, в том виде, в каком последние были напечатаны. Такой взгляд особенно утвердили справщики книг при Патриархии Иосифе. Сам Никон вначале разделял этот взгляд и говорил, что как малороссияне, так и греки потеряли веру и крепость добрых нравов. Покой и честь их прельстили, они своему чреву работают, и нет у них постоянства. Появление киевских ученых в Москве, очевидно, должно было встретить против себя много враждебного. Но боярин Ртищев, поддерживаемый царем, при виде частного предприятия принял на свой счет пригласить и содержать нескольких киевских ученых ради обучения славяно-российского народа детей еленскому наказанию. Нам, к сожалению, неизвестны первоначальные сношения Артищева с Киевом по этому поводу. но по его просьбе несколько ученых-монахов решились оставить родину и служить делу духовного просвещения в московском государстве, осуществляя таким образом одну из заветных мыслей покойного Петра Могилы. Главным из этих приезжих ученых был иеромонах и братского монастыря Епифаний Славенецкий. Подлинно неизвестно число всех прибывших с ним монахов. Впоследствии кружок ученых-тружеников, работавших под руководством Епифания, простирался до тридцати человек, но в число их входили уже и Великорус. Воспитанник к и е в о м а г и л я н с к о й коллегии Епифаний докончил свое образование за границей, а потом был преподавателем в той же Киевской коллегии, где учился сам. Трудно было найти человека, более годного для того, чтобы открыть собою в Москве ряд ученых. Епифаний обладал б о л ь ш о й по своему веку ученостью. Отлично знал греческий, латинский языки, имел сведения в еврейском языке. Он изучил писания святых отец и всю духовную греческую и латинскую литературу, знал хорошо историю и церковную археологию. Он был характера кроткого, сосредоточенного, предпочитал уединенную жизнь кабинетного ученого всяким искательством почестей, не терпел никаких житейских дрязг, был всем сердцем предан науке, но это не мешало ему применять свою науку к самым насущным потребностям своего времени. Славенецкий был, словом, одним из тех ученых, которые, живя кабинетными затворниками, Работают, однако, небесплодно для современных нужд своего общества. Славенецкий умел уживаться со всеми, никого не раздражал заявлением о своем умственном превосходстве и своею безукоризненную честностью приобрел всеобщее уважение. Никон, познакомившись с ним, полюбил его, изменил свое предубеждение против малорусов – и во всем положился на него в важном деле исправления книг. Первые труды Славенецкого состояли в переводах разных сочинений «Святых отец». Ртищев поместил его с братьею в новопостроенном Андреевском Преображенском монастыре на берегу Москвы-реки между Калужскими воротами и Воробьевыми горами, где теперь дом общественного презрения. Кроме переводов книг, обязанностью киевских монахов было обучение юношей. В том же монастыре было основано училище. Но недолго пришлось Славенецкому проживать в этом уединении. Царь назначил его справщиком типографии и перевел в Чудов монастырь, где также было училище, переведенное туда из д а н и я типографии. Славенецкому главным образом поручили важное дело и с п р а в л е н и е книг. постоянных ученых занятиях Епифаний пробыл в Москве 26 лет, проживая со своими сотрудниками также в архиерейском доме в Крутицах, где был прекрасный сад, изобильно снабженный водою. Он постоянно оставался в том же звании иеромонаха, в котором прибыл из Киева, и только однажды принял участие в общественном деле, именно тогда, когда хотели судить Никона. Заявивший свое мнение, строго подкрепленное церковными законоположениями, верный своему скромному монашескому сану, не стал он спорить с сановитыми противниками Никона и воротился к своему ученому уединению. Жизнь Епифания, как вообще жизнь ученого-труженика, протекала однообразно. Он весь отразился только в своих ученых трудах. Исправление богослужебных книг начал Славенецкий неторопливо, с надлежащей обдуманностью. Для этой цели был отправлен на восток Арсений Суханов с разными старыми рукописями. Только окруживший себя громадным количеством греческих и славянских списков принялся Епифаний за исправление книг. Помощниками ему были приехавшие с ним земляки Арсений Сатановский, и Данила Птицкий, Арсений Грек, затем несколько великороссиян, справщиков и книгописцев печатного дела. То были священник Никифор, иеродиакон Моисей, бывший игумен Сергий, Михаил Ростостамов, фрол Герасимов и чудовский монах Ефимий, особенно привязанный к Славенецкому. Под руководством Епифания были напечатаны богослужебные книги в исправленном виде, в том виде, в каком до сих пор остались они в употреблении по церквам во всей России и даже в православных краях славянского мира. То были «Служебник» с предисловием, составленным Епифанием, «Часослов», «Две триоди», «Постная» и «Цветная», «Следованный о б с а л т ы р ь «Общее м е н е я «Ирмолог». К тому же разряду богослужебной литературы, как объяснительную книгу, можно отнести новую скрижаль, переведенную с греческого и напечатанную в 1656 году. Здесь объясняется литургия и другие обряды Восточной Церкви. К этой книге Епифаний приложил историю начала исправления книг в России, поводы, побудившие к этому предприятию, Деяние собора, состоявшегося в Москве по этому поводу, и опровержение против нападок врагов исправления книг. Богослужебная реформа обыкновенно считается делом Никона, как вообще приписываются важные перемены, учреждения, устроения тем лицам, которые занимали правительственные должности, между тем, как, собственно, всю работу исполняли подначальные им труженики, иногда мало известные и незаметные. Противники богослужебной реформы окрестили ее последователей именем Никониан. Но если и справедливо принадлежит она патриарху Никону, сознавшему важность и необходимость предпринятых исправлений, то еще с большим правом надобно признать эту реформу д е л о м Славенецкого и работавших под его руководством тружеников, тем более что Никон, человек хотя умный, но малоученый, на самом деле во всем должен был полагаться на добросовестность и знания Епифания. Вместе с исправленными богослужебными книгами необходимо было также издание церковных законоположений в исправленном виде. Епифаний перевел правила святых апостолов, правила вселенских и поместных соборов, фотиев на Маканон с толкованиями византийских юристов, вальсамона и властаря, и собрание... церковных правил и византийских гражданских законов, составленные по-гречески Константином Арменополом. Переводная деятельность Епифания обратилась на писание святых отец. Он перевел много сочинений, из которых некоторые были уже давно известны и любимы в славянских переводах, но тем нужнее было издать их в более правильном виде. Несколько сочинений Афанасия Александрийского, четыре слова, пятьдесят слов Григория Богослова, беседа Иоанна Златоуста на Пятидесятницу, Иоанна Дамаскина о православной вере, слово о поклонении иконам, они были печатаемы. Переведено было им еще несколько житий святых, Алексея Божия Человека, Федора Стратилата, великомученицы Екатерины. Жития этих святых были уже прежде в ходу у читателей и искажались вымыслами, а потому особенно полезным казалось издать их вновь как следует. Одними религиозными сочинениями не ограничился Епифаний в своих переводах. Он перевел с латинского несколько светских книг по части педагогики, истории, географии и даже анатомии. Уставы граждана Правительные. От «Фукидидовой истории» книга первая, «О убиении краля» а г е л ь с к о г о «Гражданство и обучение нравов детских», «Географии» две части Европы и а с и я к н и г а врачевская», «Анатомия», с латинского от книги Андрея в и с а л и я Брукселенска. Нельзя, однако, сказать, чтобы литературное достоинство переводов Епифания могло привлекать к ним много читателей. Переводчик, большой буквалист, хотел переводить как можно ближе к подлиннику, и вместо того, чтобы передать смысл подлинника оборотами, свойственными языку, на который переводится, он кует произвольно славянские слова на греческий лад, дает славянские речи греческой конструкции, Вообще, слог его переводов тяжел, темен, иногда непонятен. В виде образчика переводов выпишем, например, объяснение, что такое икона. «Всякая икона изъявительна есть и показательна, яко что глаголю понеже человек ниже видного, н о г о я и мать знания телом п о к р о в е н и й души, ниже по нем будущих, ниже местом, расстоящих и отсутствующих, яко местом и летом описанный к наставлению знания и явления и народствования сокровенных, примыслился икона всяко же к пользе и благодеянию и спасению, яко да столиствуем и являемым в е щ а м разнаем сокровенное и прочее». В самом его переводе богослужебных книг также встречаются тяжелые и неудобо понятные обороты. Главнейшую мыслью, занимавшую Славенецкого всю жизнь, был новый ученый перевод Библии. К сожалению, эта мысль не осуществилась. Вместо нового перевода в 1663 году напечатана была Библия с Острожского издания с некоторыми небольшими поправками явных ошибок, например, вместо «из ядуша с е м краф» — «из и д ы ш а с е м краф» и т.п. о м у о о о д б н е В предисловии к этой Библии, вероятно написанном самим Славенецким, как главным справщиком типографии, приводятся две главных причины, воспрепятствовавших более ученому изданию Библии. Первая была г о с п о д с т в о в а в ш и й в то время предрассудок, что у греков повредилось благочестие, что их книги испорчены, и самый правильный текст заключается в старых славянских переводах. Вторая причина, по выражению предисловия, еще более важная я н е у д о м а носимое время». настоятельства браней, вещей в мире оскудения, то есть неудачные военные обстоятельства и вследствие их скудость средств, которые необходимы были в значительном количестве для этого предприятия. «Всякому легко понять, — продолжает предисловие, — что никак невозможно было начинать и доводить до конца этого предприятия. Но одно уже печатное издание Библии в Москве, было новым явлением для своего времени. Славенецкий же не оставил мысли о лучшем издании. И после того, как прекратились тяжелые войны, он стал неотступно просить царя, владык и бояр разрешить новый перевод священного писания. — Мы, — говорил он, — не имеем хорошо переведенной Библии. Даже в Евангелии есть погрешности. И мы за это терпим у к о р и з н у и крайнее бесчестие от иноземных народов. В 1674 году собор, состоявшийся при участии царя Алексея Михайловича, поручил Славенецкому сделать новый перевод Библии под наблюдением Павла Сарского, исправлявшего должность патриарха. Под рукою у Епифания было две печатных греческих Библии и сверх того множество рукописей, как греческих, так и славянских, из которых многие были привезены Сухановым с в о с т о к Но Епифаний успел перевести только Новый Завет и Пятикнижие. Смерть прекратила его труды. Славенецкий применил к делу свои филологические знания и издал два лексикона. Один — филологический, для объяснения слов, встречаемых в церковных книгах и церковном богослужении. Другой — греко-славяно-латинский, где помещено до семи тысяч слов. Оба эти лексикона остались неизданными. Епифаний писал проповеди и поучения. Эта деятельность также соответствовала требованиям времени. Проповедь была тогда в Великой Руси новостью. С XV века там никто не говорил п р о п о в е д е й никто даже не считал полезным делом говорить их, напротив, там думали, что они могут подавать повод к вольнодумству и ересям. Патриарх Никон, первый из русских иерархов, ввел в богослужение проповеди и поручил читать для народа по учению Епифанию, вполне доверяясь как его правоверию, так и учености. переведенные Епифанием с греческого поучения отцов церкви, имели практическое применение и читались им в храмах. Кроме переводных проповедей, он написал около п я т и с л о в собственного сочинения, которые до сих пор остаются в рукописях. Проповеди Епифания походят более на диссертации, чем на поучение народу. Епифания объясняет догматы и символы церкви, значение праздников и разбирает ученым способом разные стороны христианского учения. Проповеди его испещрены множеством выписок из церковных писателей. Эти выписки приводятся в рукописях даже не в переводе, так что в таком виде они могли читаться разве только ученым. Впрочем, как думают, проповедник переводил эти места во время произнесения проповеди. Нередко э п и ф а н и й приводил места из греческих философов и даже поэтов, но гораздо с большей критикой, чем другие малорусские проповедники. Слог его проповеди, хотя значительно лучше слога переводов, изданных под его руководством, страдает, однако, в ы ч е р н о с т ь ю и напыщенными метафорами. Он увещевает своих слушателей «иссечь душевредное стволие неправды богоизощренным сечевом покаяния, и с к о р е н и т е из сердец пагубный волчец лукавства, сожечь умовредное т е р н и е ненависти божественным пламенем любви, одождить мысленную землю душ небесным дождем евангельского учения, наводнить ее слезными водами, возрастить на ней б л а г о п о т р е б н ы е былие кротости, воздержание, целомудрие, милосердие, братолюбие, украсить благовонными цветами всяких добродетелей и воздать благой плод правды». Есть несколько проповедей, где Славенецкий захватывает вопросы современной жизни. В одной из таких проповедей, которая начинается словами и л ю д и сидящие во тьме», проповедник говорит о пользе знакомства с греческим языком и вооружается против тогдашних ревнителей невежества с негодованием, для примера вспоминает о Марке Катоне, не хотевшем распространения греческого просвещения в Риме. В нынешние времена, — говорит он, — много видим мы ослепленных людей, которые возлюбили мрак, н е в е д е н и е ненавидят свет учения, завидуют тем, которые хотят озарять ими других, вредят им клеветами, лицемерием, обманом, подобно тому, как совы по своей природе любят мрак и скрываются, когда засияет солнечная заря, так и эти мысленные совы, ненавистники науки, скроются в любимый имя мрак, когда ясная благодать пресветлого царского величества захочет разрушить тьму, прогнать темный обман и благоизволит воссиять свету науки и просвещать природный человеческий разум. Эта же любовь к просвещению выражается у него в поучении к иереям, где он дает священнику такое наставление е п е к и с и промышляй всем сердцем и душою, сколько твоей силы станет, увещевай царя и всех могучих людей везде устраивать училища для малых детей, и за это, паче всех добродетелей, ты получишь прощение грехов своих». Поучение к Иереям замечательно также и в других современных отношениях. Так как проповедник дает наставление священникам, что они должны говорить своим духовным детям.